Все поспешили со свечами на поле сражения. Герой наш стоял в одной сорочке на длинных и тонких ногах. На голове у него был поношенный красный колпак, данный ему трактирщиком. Левая рука его была завернута в одеяло. В этом наряде, с мечом в руках и с открытыми глазами, будто наяву, Он кричал и шумел в комнате, воображая, что дерется с гигантом Пандафиландо, и беспощадо рубил шпагою по мехам, из которых красное вино текло вокруг него ручьями. При этом виде трактирщик пришел в такое бешенство, что бросился на него, осыпая его ударами. Он скоро прекратил эту битву с гигантом и порядочно бы поколотил нашего героя, если бы Дон Кихота не высвободили из рук трактирщика. Все усилия разбудить воинственного рыцаря были бесполезны, и он проспал бы до утра, если бы цирюльник не вылил ему на голову полного ведра холодной воды. В продолжении всей этой суматохи Санчо продолжал искать головы гиганта, но нигде не мог найти ее. «В этом проклятом доме», — воскликнул он с гневом, — «нельзя положиться ни на что, здесь все очаровано. Я сам видел, как упала голова, видел своими глазами, как отрубили ее, видел кровь, текущую ручьями, и теперь все исчезло». «Разве ты не видишь, бездельник, мошенник?» — отвечал трактирщик в бешенстве, — «что кровь, текущая, по твоему мнению, ручьями, есть не что иное, как вино» котором затоплена эта комната чтоб твоего проклятого господина таким же образом утопили черти в аду все это очень хорошо говорил санчо но я видел как покатилась голова и потому что не нашел ее теряю свое герцогство наконец дон кихот проснулся и с удивлением взглянул вокруг себя вдруг обратившись к Арделию, он сказал принц Вам нечего более опасаться. Тиран, вас преследовавший, более не существует. Эта рука повергла его в прах. Слышите ли? Воскликнул Санчо. Гигант лежит в этом мешке. Теперь не уйдет от меня мое герцогство. Все смеялись над сумасшествием Барины и глупостью слуги, за исключением трактирщика, который посылал их к нечистой силе поддерживаемый при этом случай своей с женою и мариторную, крик которых был бы в состоянии разбудить самого Пандофиландо, если бы он действительно был убит рыцарем. Наконец, судье удалось восстановить спокойствие. Он упросил Дон Кихота лечь в постель и обещал трактирщику заплатить за все убытки. Кордельво утешал Санчо, уверяя его, что... Хотя он и потерял голову гиганта, но, несмотря на это, все-таки получит лучшее герцогство из его королевства, как скоро он возвратится в свое государство. Дон Кихот заснул.